а когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета жена его, и таилась пять месяцев, и говорила «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми».